Ривьера вдруг охватила усталость. Большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал, а как хорошо было бы пожалеть людей. Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги. Что до Рубле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала. Ривьер вспомнил старика Рубле. Вспомнил вчерашний разговор. «Урок! Это будет хороший урок для остальных!» «Но, мсье! Взгляните, мсье!» Потрепанный бумажник. В нем старый газетный лист. Молодой рубля сфотографирован рядом с самолетом. Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы. «Это было в девятьсот десятом, мсье!» «Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет. Я в авиации с девятьсот десятого года. Двадцать лет, мсье. И как вы только можете говорить!» «А молодые, они будут смеяться надо мной в цеху». «Ох, как они будут смеяться!» «Это не относится к делу. А мои дети, мсье, у меня дети. Я вам уже сказал, вы получите место подсобного рабочего». Но мое достоинством все мое достоинство подумайте все 20 лет в авиации старый рабочий и вдруг место подсобного рабочего я отказываюсь все отказываюсь старческие руки дрожат и ривьер старается не смотреть на эти морщинистые загрубевшие такие прекрасные руки место подсобного рабочего нет все нет я хочу вам сказать Можете идти. «Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает ревьер я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять. И они повинуются, и ты созидаешь. Да, и людей созидаешь. Или устраняешь, если они орудие зла. Я хочу вам сказать, что... Что хотел сказать ему этот несчастный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолет? Что его жизнь лишается великой поэзии? И потом, что нужно как-то жить? «Я очень устал», — думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал. Я так любил лицо этого старого товарища. И снова увидел руки старика. Снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать «Ну ладно, ладно, оставайтесь», и по старым рукам пробежала бы волна радости, — грезил Ривьер. «И эта радость, о которой сказала бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире». «Разорвать бумагу. Семья старика, его возвращение вечером домой и скромная гордость. Так значит, тебя оставляют? Еще бы, еще бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет. И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением. Разорвать?» Позвонил телефон, Ривьер взял трубку. Долгое молчание, потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось, говорит аэродром. Кто у аппарат Ривьер. Господин директор. 650-му дано отправлению Хорошо. Наконец все в исправности, но пришлось в последний момент чинить проводку. Оказались поврежденными контакты. Хорошо. Кто монтировал цепь? Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры. Неисправность освещения на борту — вещь очень опасная. Разумеется. Ривьер думал, если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Знать орудие зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти. Секретарь ничего не видел. Он по-прежнему стучал на машинке. «Что вы печатаете?» «Двухнедельный отчет». «Почему он до сих пор не готов?» «Я... Придется проверить». Странно видеть, как берут вверх случайные обстоятельства. Как проступает наружу огромная темная сила. Та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, Та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело. Ривьеру подумалось, под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы. Большое дело. Ривьер пытался убедить себя самого. «Эти люди. Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них». Его сердце билось коротко, часто, больно. Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точной цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость, человек. Не знаю, чего стоит дрожащая рука, и какова цена жалости и ласки. Он грезил наяву. Жизнь полна противоречий. Каждый выпутывается из них, как может. Но завоевать право на вечность, но творить в обмен на свою бренную плоть. После короткого раздумья Ривьер позвонил. «Передайте пилоту европейского почтового. Пусть зайдет ко мне перед вылетом». И подумал. «Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью». Жена пилота, разбуженная телефонным звонком, Посмотрела на мужа, подумала, пусть еще немного поспит. Она любовалась его могучей обнаженной грудью. Он был словно красавец корабль. Он спал в своей мирной постели, как в гавани. И чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зык и успокаивая постель. Так прикосновение божества смиряет море. Она встала, распакнула окно, подставила лицо ветру. Из окна открылся весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали. Ветер доносил обрывки мелодий. Был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей. Кругом все дышало спокойствием и уверенностью. Но женщине казалось, что вот-вот раздастся призыв к оружию, и на этот клич отзовется один единственный человек, ее муж. Он еще спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его. Жалкими покажутся летчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города». И в сердце закралась тревога. Этот человек, один среди миллионов, был предназначен для необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнет от ее нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи. И эта ночь сейчас возьмет его для битв, для тревог, для побед, о которых она никогда не узнает. Ей удалось на краткий срок приручить эти ласковые руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюбленного, но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обдвивала его нежными путами любви, музыки, цветов, но в час отлета он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть об этом не сожалел. Он открыл глаза, который час полночь Какая погода, не знаю. Он поднялся, потягиваясь, медленно подошел к окну. Сегодня я, пожалуй, не замерзну. А какое направление ветра? Ты так спрашиваешь, словно я в этом что-нибудь смыслю. Он выглянул в окно, южный, прекрасно. Такой ветер удержится по меньшей мере до Бразилии. Он увидел луну и почувствовал себя прекрасно. совсем богатым. Потом перевел взгляд вниз, на город. Город не был сейчас для него ни желанным, ни светлым, ни теплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города. О чем ты думаешь? Он думал о том, что возле порту алегре возможен туман. У меня своя тактика, я знаю, как его обойти. Он все еще смотрел, наклонившись в окно. и глубоко дышал, словно обнаженный пловец перед прыжком в море. «Ты как будто не очень грустишь. На сколько дней ты улетаешь?» «Дней на 8 на десять. Он точно не знает. И от чего ему грустить? Равнины, горы, города. Он отправляется их покорять. Он вольная птица. Не пройдет и час, он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом отбросит его назад. Он улыбнулся. «Этот город. Скоро я буду далеко». Хорошо улетать ночью. Повернешь к югу, дашь газ. И через десять секунд весь ландшафт уже опрокинут, и ты летишь на север. И город под тобой, как морское дно. Она подумала, от многого должен отказаться завоеватель. Ты не любишь свой дом? Люблю. Но жена знала, он уже далеко от нее. Его широкие плечи уже раздвигают небосвод. Она показала ему на небо. «Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звездами!» Он рассмеялся. «Да». Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. «И этому телу угрожает опасность!» «Я знаю, ты сильный, но будь благоразумен!» «Ну, конечно, я благоразумен!» И опять рассмеялся. Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу. Он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Помогла застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги. Эти сапоги жмут. Вот другие. Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасной фонарик. Она оглядела мужа, В последний раз проверила его доспехи. Все пригнано как следует. Какой ты красивый. Он тщательно причесывался. Это для звезд? Это чтобы не чувствовать себя стариком. Я ревную. Он снова рассмеялся, обнял ее, прижал к своей тяжелой одежде. Потом взял ее, как маленькую, на руки и все с тем же смехом положил на кровать. Спи. Закрыв за собой дверь, Он вышел на улицу и среди преображенной мраком толпы сделал свой первый шаг к завоеванию ночи. Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги, на все то нежное, мягкое, что для него было лишь дном морским. Его принимает Ривьер. «В последнем рейсе вы выкинули номер, пошли в обход, а метеосводки были прекрасные». Вы свободно могли пройти напрямик. Испугались? Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трёт ладони. Потом поднимает голову и смотрит ревьеру прямо в глаза. Да. В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх. Пилот оправдывается. Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно. Может быть, дальше. Но бортовой огонь почти исчез. Я даже не видел собственных рук. Хотел включить головную фару, чтобы хоть крыло разглядеть. Все такая же тьма. Показалось, что я на дне огромной ямы, и из нее не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить. Нет. Нет? Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться, и сразу кажется, что мотор барахлит. «Так как тут было не испугаться?» На меня давили горы. Хотел набрать высоту, попал в завихрение. Вы сами знаете, когда ничего не видишь, еще завихрение. Вместо того, чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни приборов. Стало казаться, что мотор не тянет, и что он перегрелся, что давление масла, и все это в темноте, как болезнь. Но и обрадовался я, когда увидел освещенный город. «У вас слишком богатая фантазия. Идите». И пилот выходит. Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам. Это самый отважный из моих людей. Он вел себя в тот вечер превосходно. Но я спасаю его от страха. И снова, как минутная слабость, возник соблазн. Чтобы тебя любили, достаточно пожалеть людей. Я никого не жалею или скрываю свою жалость. хорошо бы окружить себя дружбой, теплотой. Врачу это доступно. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером в кабинете, перед пачкой путевых листов, особенно остро ощущаешь этот неписанный закон. Стоит только ослабить внимание, позволить твердо упорядоченным событиям снова поплыть по течению, и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии. Словно твоя воля, только она одна не дает самолету разбиться, не дает ураганам задержать его в пути. Порою сам поражаешься своей властью». Он продолжает размышлять. «И тут, пожалуй, нет ничего странного. Так садовник изо дня в день ведет борьбу на своем газоне. Извечно вынашивает в себе земля дикий первозданный лес». но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю. Он думает о пилоте. Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьез его страхи, и он поверит, что и впрямь побывал в некой загадочной стране. А ведь именно тайны Только ее он и боится. Нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него — и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в ее толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь неведомое. Но даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи. В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неизведанные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью 200 км в час навстречу бурям, туманам и всем тем угрозам, что таит в себе ночь, казалось рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации. Вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу. «Ночные полеты — это для нас вопрос жизни и смерти», — отвечал Ривьер. Каждую ночь мы теряем полученный за день выигрыш во времени. Теряем наше преимущество перед железной дорогой и пароходом. С досадой и скукой, — слушал Ривьер все эти разговоры. Финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение. Общественным мнением нужно управлять, — возражал он. Он думал, сколько времени пропадает напрасно. И все же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает. Живое должно жить. И для того, чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того, чтобы жить, оно создает свои собственные законы. Оно неодолимо. Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полетами. Не знал, какими путями она это совершит. Но он знал, что это неизбежно, и что готовиться к этому нужно уже сейчас. Ему вспоминаются зеленые скатерти, за которыми он сидел, подперев кулаком подбородок и слушая со странным сознанием собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осужденными на гибель самой жизнью, и он чувствовал, как растет, наливаясь тяжестью его силы. «Мои доводы неопровержимы. Победа останется за мной», — думал Ривьер. К этому ведет естественный ход событий. Когда от него требовали каких-то гарантий, каких-то решений, устраняющих всякий иск, он отвечал, «Законы выводятся на основании опыта. Познание законов никогда не предшествует опыту». После долгого года борьбы Ривьер добился своего. «Добился благодаря своей убежденности», — говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьи силе, которые крушит все на пути», — заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление», — думал сам Ривьер. Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале. Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже, чем через час после захода солнца, и только накопив некоторый опыт — Ривьер решился послать почтовые самолеты в ночные глубины. Почти лишенный последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, он боролся теперь в одиночестве. Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолетов. Тем временем Патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабиен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство. Линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бостьяны туч. И он решил попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под нее. Ну а уж если не удастся, лягу на обратный курс. Он смотрел на батомер, вот 1700 метров. дал ручку на себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти. Самолёт задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов 500 метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте 700. Фабьен жертвовал высотой. Так игрок ставит на банк всё своё состояние. Самолёт попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось, машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звезд. Но Фабьен не меняет курса ни на один градус. Пилот взвешивает. Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трилью, ближайший аэропорт, сообщил, что небо закрыто на три четверти, значит в этой черной, плотной как бетон массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут, и все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную тень. Но сейчас нет даже проблесков, лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может, его просто обманывает утомлённое зрение. Он развертывает записку радиста «Где мы?». «Дорого дал бы Фабиен за то, чтобы это знать!» Он отвечает «Не знаю!» «Идём по компасу сквозь грозу!» Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет. Пламя так бледно, что, появись луна, Оно тотчас растворилось бы в лунном свете, но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы. Каждые 30 секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки, они надолго ослепляют его. Но от приборов... Со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь среди стрелок и цифр пилот испытывает обманчивое чувство безопасности. Подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь, и с нею все, что несет она в своем мраке — скалы, обломки, холмы. «Где мы?» — снова спрашивает радист Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них. Он поставил свою жизнь на карту, на эту грязную искомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть ней надежду. Трилью... Небо закрыто на три четверти, ветер западный слабый. Если трилью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только... Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь вперед, но сомнения его не оставляют. Он кое-как царапает записку. «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас?» Ответ удручающий. комодору передает, вернуться сюда невозможно, буря. Фабьен начинает догадываться. Невиданная буря, бушующая над альпийскими кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон. Узнайте погоду в Сан-Антонио. «Сан-Антонио», — отвечает, — поднимается западный ветер. На западе буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио плохая слышимость, помехи. «Я тоже слышу плохо. Думаю, скоро придется убрать антенну. Мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы? Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Байобланке». Байобланка отвечает. Меньше, чем через двадцать минут с запада обрушится на бая бланку сильная гроза. Запросите Трилью о погоде. Трилью отвечает, с запада идет ураган скоростью тридцать метров в секунду, шквалы дождя. Передайте в Буэнос-Айрес. Заперты со всех сторон. Фронт бури развертывается на тысячу километров. Полная потеря видимости. Что нам делать? Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту, все они казались недоступными, ни к рассвету. Через час-сторок минут должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну. Только б дождаться рассвета. Утренняя заря представлялась в Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. «Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно, как устремился бы он навстречу дню!» Он подумал, кольцо замкнулось. Так или иначе... Все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы. Только так. А бывало первые часы рассвета приносили ему исцеление. но ну, теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце. Между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи. Из них не выбраться. «Асунсионский почтовый» идет хорошо. К двум часам будет здесь. Но ожидается серьезное опоздание почтового Патагонского. Видимо, ему приходится нелегко. Так, господин Ривьер, весьма возможно мы отправим европейский самолет, не дожидаясь прибытия Патагонского. Вы получите распоряжение, как только прибудет Ассенсионский. Будьте наготове. Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку. Небо чистое, полная луна, ветра нет. Горы Бразилии, четко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не окрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи. И острова, тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах, И эта неистащимая луна на всем пути, брызжущий светом фонтан.